Обратить внимание на это обстоятельство было очень естественно княжне, ибо при многоженстве женщины знатного происхождения старались как можно резче отделить себя от наложниц своих мужей, и презрения, которые питали к наложницам, старались переносить и на детей их. Святослав сначала не дал волости Владимиру, и потом отпустил его в Новгород, могшие в самом деле испугаться угрозы новгородцев, что они откажутся от его рода и найдут себе другого князя. Добрыня хлопотал об этом, надеясь во время малолетства Владимирова занимать первое место в Новгороде и не надеясь, чтобы после старшие братья дали младшему хорошую волость». Новгородцы же приняли малолетнего Владимира потому, что он все-таки был независимый князь, а не посадник. Притом же надеялись воспитать у себя Владимира в своем обычае. Они и после любили иметь у себя такого князя, который бы вырос у них».